Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Ромен Гари. Обещание на рассвете. Перевод с французского Елены Погожевой. Читает Анатолий Белый. Часть первая. Глава первая. Ну вот и все. Я лежу на пустынном пляже Биксур на том же месте, где я упал. Все растворяется в нежной морской дымке, на горизонте не паруса, на скале напротив меня тысячи птиц, на другое семейство тюленей. Самотвержный папаша неутомимо выныривает из волн с рыбой в пасти, поблескивая на солнце. Иногда крачки садятся так близко, что я замираю, и давняя мечта просыпается и волнует меня. Еще немного, и они усядутся мне на голову, приникнут к рукам и шею, покроют меня совершенно. В свои сорок четыре года я все еще мечтаю о какой-то первозданной нежности. Я так долго лежал, не шевелясь, что пеликаны с бакланами окружили меня плотным кольцом, а волны даже принесли тюлени к моим ногам. Морской лев долго глядел на меня, вытянувшись на плавниках, прежде чем уйти, Обратно в океан. Я улыбнулся ему, но он остался серьезен и немного печален. Как будто бы знал. Мать пять часов ехала на такси, чтобы проститься со мной в день мобилизации в Салон-де-Провансе, где я служил тогда сержантом-инструктором летной школы. Такси было старым полуразвалившимся «Рено». Одно время мы являлись совладельцами автомобиля сначала наполовину, а затем на четверть его коммерческой эксплуатации. Вот уже несколько лет, как такси стало собственностью исключительно шофера Ринальди, а бывшего компаньона. Однако мама продолжала считать, что по-прежнему имеет некоторое моральное право на машину, и поскольку Ринальди был добро застенчив и впечатлителен, то она слегка злоупотребляла его добротой. Вот и на этот раз она заставила его ехать из Ниццы в Салон-де-Прованс за 300 километров и, конечно же, бесплатно. Еще долго после войны милый Ренальди, почесывая совершенно седую голову, вспоминал с чуть досадливым восхищением, как мама его мобилизовала. Она просто сел в машину и сказала «В Салон-де-Прованс прощаться с моим сыном». «Я пытался отказаться, туда и обратно ехать часов десять. Но ваша матушка обозвала меня плохим французом, пригрозила позвать полицию и арестовать за уклонение от мобилизации. Она расположилась с кучей свертков, предназначавшихся для вас — колбаса, ветчина, банки варенья, и твердила, что ее сын — герой, что она едет еще раз обнять вас, и нечего тут спорить. Потом она расплакалась». Ведь она всегда плакала, как ребенок. И когда после стольких лет доброго знакомства я увидел, как она тихо плачет у меня в такси с видом побитой собаки. Прошу прощения, господин Романов, вы отлично знаете, какой она была. Я не смог отказать ей. Я сказал, хорошо, мы едем, но вы заплатите за бензин из принципа. Ваша матушка всегда считала, что имеет право на такси, видите ли, потому что семь лет назад была моей компаньонкой. Но это все пустяки. Поверьте, она так любила вас и сделала бы для вас все, что угодно. Я увидел маму, когда она выходила из такси, остановившегося возле столовой, с тростью в руке и с глаз блё во рту. Не обращая внимания на насмешливые взгляды солдат, она театральным жестом раскрыла мне объятия, ожидая, что сын бросится к ней по старой доброй традиции. Я же направился к ней развязанной походкой, слегка сутулившись, надвинув на глаза фуражку и засунув руки в карманы кожаной куртки, которая играла решающую роль при вербовке призывников в авиацию, раздраженный и растерянный от этого совершенно недопустимого вторжения матери в мужскую компанию, где я наконец-то обрел репутацию стойкого, верного и бывалого. Я обнял ее с наигранной холодностью и хитрыми маневрами тщетно пытался завести за такси, подальше от зрителей. Но, любуясь мной, мать отступила на шаг, и вдруг, просияв, прижав руку к сердцу и громко шмыгнув носом, что всегда у нее было признаком наивысшего удовлетворения, воскликнула с сильным русским акцентом так, что слышно стало всем. Генемер! Ты станешь вторым генемером. Вот увидишь, твоя мать всегда права. Кровь бросилась мне в лицо. Вокруг захохотали. Но она, замахнувшись тростью в сторону веселящейся солдатни, столпившейся у столовой, вдохновенно провозгласила. Ты станешь героем, генералом Габриэле Данунцо, посланником Франции. Все эти негодяи еще не знают, кто ты. Думаю, никогда еще сын не ненавидел так свою мать, как я в эту минуту. Но пока я яростным шепотом пытался объяснить ей, что она непоправимо компрометирует меня перед лицом всех военно-воздушных сил и одновременно старался увлечь за машину, ее лицо вдруг приняло беззащитное выражение, губы задрожали, И я в который раз услышал невыносимую фразу, давно ставшую классической в наших отношениях. «Так ты стыдишься своей старой матери!» В одно мгновение вся мишура моей мнимой мужественности, чванства, холодности, которая так старательно прикрывался, слетела с меня. Я нежно обнял ее за плечи одной рукой тогда как другой, свободный, сделал едва уловимый жест в сторону своих товарищей. Тот самый выразительный жест, сложив кольцом большой и средний пальцы и ритмично помахивая рукой, смысл которого, как я узнал впоследствии, понятен всем солдатам мира с той только разницей, что в Англии требуется два пальца, там, где довольно и одного. В романских странах это вопрос темперамента. Утих смех, исчезли насмешливые взгляды. Я обнял ее за плечи и думал о сражениях, которые развяжу ради нее, об обещании, что я дал себе на рассвете своей юности, воздать ей должное, придать смысл ее жертве и однажды вернуться домой победителем в споре за господство над миром с теми, чью власть и жестокость я так хорошо почувствовал с первых шагов. Даже сегодня, более двадцати лет спустя, когда все уже сказано, и я тихо лежу на пляже Биксур на берегу океана, где только тюлени подают голос, тревожа глубокую тишину моря, да иногда проплывают киты, пуская фонтанчики, жалкие и смехотворные по сравнению с необъятностью Вселенной. Даже сегодня, когда все кажется бессмысленным, мне стоит только поднять голову, чтобы увидеть когорту врагов, склонившихся надо мной в ожидании какого-либо знака поражения или покорности с моей стороны. Я был еще маленьким, когда мать впервые рассказала мне о них. Задолго до Белоснежки, Кота в сапогах, Семи гномов и Феи-карабос они обступили меня плотным кольцом и никогда уже не покидали. Мать указывала на каждого из них, Бормоча их имена и крепко прижимая меня к себе. Тогда я еще не понимал, но уже предчувствовал, что когда-нибудь ради нее брошу им вызов. С каждым годом я все яснее различал их лица. С каждым ударом, который они наносили нам, я чувствовал, как крепнет во мне дух непокорства». Сегодня, под конец своей жизни, я все еще четко вижу их лица в сумерках Биксура и различаю их голоса, которые не в силах заглушить даже шум океана. Их имена сами собой просятся с языка, и мои стареющие глаза вновь обретают зоркость восьмилетнего ребенка, чтобы встретить их лицом к лицу. Главный из них тот Тоташ, тот аж, бог глупости с красным обезьянием задом и головой интеллектуала, приверженец абстрактных построений. В 1940 году он был любимчиком и доктринером немцев. Сегодня тот аж все чаще находит себе убежище в точных науках, и его частенько можно видеть склонившимся над плечом наших ученых. При каждом ядерном взрыве его тень все выше вырастает над землей. Его любимая шутка — придать глупости видимость гениальности и привлечь к себе гениев, чтобы уничтожить человечество. Затем Мирзавка, богиня абсолютных истин. такая казачка, попирающая груду трупов с хлыстом в руке, в меховой шапке, надвинутой на глаза, гнусно-хохочущая. Это наша старая госпожа и хозяйка. Она так давно распоряжается нашей судьбой, что стала богатой и почитаемой. Всякий раз, когда она убивает, мучит или подавляет во имя абсолютных истин, религиозных, политических или моральных, половина человечества в умилении лижет ей сапоги. Это ее очень забавляет, ведь она-то отлично знает, что абсолютных истин не существует, что они только средства, чтобы вести нас к рабству. И даже сейчас, сквозь опаловую дымку биксура, поверх лая тюленей и крика бакланов, эхо ее торжествующего смеха доносится до меня из далекого далека, и даже голос моего брата океана не в силах заглушить его. Есть еще фи ложь, богиня подлости, предрассудков и ненависти. Это она, высунувшись из коморки превратника при входе в мир людей, кричит «Грязный американец! Грязный араб! Грязный еврей! Грязный русский! Грязный китаец! Грязный негр!» Это она, блестящий организатор масс, войн, самосуда, преследований, ловкий диалектик и мать всех идеологических формаций, великий инквизитор и вдохновитель священных войн. Несмотря на свою паршивую шерсть, голову гиены и кривые короткие лапы, она ухитрилась стать одной из самых сильных и влиятельных богинь, Ее можно встретить в любом лагере. Она — ловкая владычица нашей земли, оспаривающая у нас право на обладание ею. Есть и другие боги, более таинственные темные, более коварные замаскированные, которых трудно узнать. Когорты их многочисленны, и у них много союзников среди нас. Матушка все про них знала и часто рассказывала мне о них шепотом, обнимая меня в окутанные вечерним сумраком детской. Постепенно они и для меня стали более реальными и видимыми, чем самые привычные предметы, а их гигантские тени и по сей день склоняются надо мной. Стоит только поднять голову, и я вижу их сверкающие доспехи и копья, направленные на меня в лучах солнца. Сегодня мы старые враги и я хочу здесь рассказать о своей борьбе с ними. Любимой их игрушкой была моя мать. Еще в юности я дал себе слово избавить ее от этого рабства и рос в ожидании дня, когда смогу, наконец, сдернуть паутину, опутавшую мир, и явить всем лик мудрости и сострадания. Я так хотел оспорить у этих абсурдных и опьяненных властью богов право господства над миром, и вернуть землю тем, кто питает ее мужеством и любовью.